Глава пятнадцатая. В какой-то момент усталость взяла свое, и я не выдержала. Вроде сидела на краю кровати Дара, сначала обтирала ему лицо холодной мокрой тряпкой, чтобы унять жар, потом положила компресс на лоб и моргнула. Просто моргнула. А проснулась как от толчка, кто-то положил мне руку на плечо. «Что?» Меня аж подкинуло. Дарио полулежал в той же позе, как я его устроила подложив обе подушки под голову и спину, боясь, что опять пойдет кровь, и он захлебнется. Как оказалось, сон одержал победу и меня сморило. Я отключилась, упав головой на грудь своего пациента, а пришла в себя от того, что он потревожил меня. Сейчас его глаза были открыты, и он смотрел на меня вполне осмысленно. «Ты очнулся! Слава богам! Как ты! Что-то болит, как горло!» Мужчина неопределенно дернул плечом, продолжая также внимательно смотреть на меня. От него исходила волна настороженности, даже опасения. Только я не очень понимала причину. «Почему ты мне не сказал, что болен? Это какие-то последствия того, что с тобой делали, да? Мы бы нашли деньги на лекаря. Воды!» Облегчение, накатившее от того, что он наконец-то вернулся в этот мир, накрылось головой. И вместе с ним пришла запоздалая истерика. Меня внезапно начала колотить нервная дрожь, а зубы принялись выбивать дробь. «Я сейчас... минутку...» Зажав обе ладони между колен, я прикрыла глаза. «Ты не представляешь, как я испугался! Думал, ты умираешь!» Крепкие длинные пальцы легли на мою руку и легонько сжались. Утешает... «Сейчас я...» Всхлип не удалось удержать. Пришлось закинуть голову и часто заморгать, чтобы скрыть выступившие слезы. «Нельзя! Я ведь вроде как мальчишка, а они не плачут». «Не делай так больше. Мы сходим к целителю, и он тебе поможет. Хорошо?» Я повернула к нему голову, встретилась взглядом с желтыми измученными глазами и все же не выдержала. Порывисто обернулась обняла его обеими руками и прижалась щекой к груди. — Ты только не умирай, Дар! Все будет хорошо. Мы обязательно разберемся с твоей болезнью. Сейчас! Неловко выбралась из-под его руки, которую он положил мне на голову, и сходила к столу. Взяла кружку с лечебным отваром и вернулась к больному. — Пей! Я тебе заваривал этот укрепляющий сбор все это время. Он должен быстро поставить тебя на ноги. «Ты пей потихоньку, я помогу!» — поднесла посудина к его губам и чуть наклонила. «Ты двое суток не приходил в себя, а я боялся звать кого-нибудь на помощь. Вдруг бы решили, что это какая-то зараза, и выгнали нас на улицу. Я сам все... Но сейчас уже можно пригласить лекаря. Ты пришел в себя, и кровь больше не идет, да?» Допив, Дарью откинулся на подушке, а потом подцепил одеяло и осмотрел себя под ним. Поднял брови и глянул мне в глаза. «Вся одежда перепачкалась, у тебя из носа и рта буквально хлестало. Так что я тебя раздел, затащил в кровать, но ну и потом тебе лучше не становилось, так что не до переодеваний было», — устало пояснила я. «Как ты? Хочешь есть? Я закажу что-нибудь легкое на кухне». «Бульон? Что тебе принести?» Уже позднее, когда я накормила ослабевшего Дара и сама немного поела, то снова притулилась на краю его постели и попросила. «Разбуди меня, если тебе что-то понадобится, ладно? Я только чуть-чуть отдохну. Прилягу здесь рядом, а то ведь ты не сможешь меня позвать. И не ложись низко, пусть голова будет поднята. Я тебе свою подушку подложил». Он дернул изуродованной шрамом щекой и указал мне на вторую кровать. Но я отказалась. «Ты не сможешь мне крикнуть, если опять станет плохо. Я тут. Если вдруг у тебя снова начнутся судороги, проснусь. Прости, я очень устал. Ты был совсем плохо и... Отдыхай». В какой-то момент выражение глаз дарио изменилось. Исчезла настороженность и опаска. Промелькнули нежность и благодарность. Эмоции тоже изменились. Признательность и сочувствие. Ласковое беспокойство. Он поймал мою ладонь и крепко пожал ее. — Ты спи, набирайся сил. И не бойся ничего, я с тобой, — ответила на рукопожатие. Ну, — Но что ты улыбаешься? — увидела лучики морщинок, разбежавшиеся от уголков глаз. — Я, конечно, не самая лучшая компания. Знаю. Толку от меня мало. — Но обещаю, что буду заботиться о тебе, и мы обязательно сходим к целителю. Я заработал, ты не думай. Нам есть чем оплатить твое лечение. Вместо ответа Дарио завозился, отодвинулся к стене, чтобы освободить мне больше места, и приглашающий похлопал по матрасу и по подушке. Я-то собиралась ближе к ногам пристроиться. Там свободнее, но гарантированно проснулась бы, если бы он легнул меня ногой во время припадка. Ещё двое суток ушло на то, чтобы он окончательно пришёл в себя. Приглашать целителя сюда или идти к нему, Дар наотрез отказался, как я с ним не спорила. Мы едва не поругались из-за этого. Точнее, ругалась и кипела возмущением я, а Дарио, как всегда, отмалчивался и лишь качал головой. Но не за шкирку же мне было его волочь. Хотела бы я взглянуть на это учитывая, что он на полторы головы выше меня и шире в плечах почти в два раза. А я ведь для женщины довольно высокая, и мой рост сохранился и под личиной. Ну что? Вроде всё собрали. Стоя посреди нашей комнаты, я осматривалась и пыталась сообразить, всё ли мы упаковали в дорожные сумки. С хозяином постоялого двора я уже расплатился, можем выходить повернулась к дару, стоящему у окна с моей гитарой в руках. «Её я возьму сам, а ты бери вещи. Так, ещё плащи!» Я шагнула к кровати, надела свою неизменную шляпу, подхватила оба наших плаща и повернулась к нему. «Рэми!» Шёпот, прозвучавший вдруг в тишине, заставил меня испуганно вздрогнуть и выронить из ослабевших вдруг пальцев плащи, которые тяжёлой грудой шлёпнулись на пол. Ну как? У меня тоже вышел хриплый сип от потрясения. Ты можешь говорить? Могу. Склонив голову к плечу, искоса остро глянул на меня Дарья. Спасибо. В смысле? Дар, что случилось? Почему к тебе вернулся голос? Я скользнула к нему и пристально уставилась в глаза. Это из-за болезни, да, из-за кровотечения? «Это из-за тебя, малыш, из-за неё», — приподнял он музыкальный инструмент. «Я не понимаю», — помотала я головой и обессиленно опустилась на стул. «Магия ситхи. Ты и она, ваша музыка. Ваше созвучие душ сняли с меня заклинания, Реми. Дарио говорил едва слышно, но его слова, словно набат, звучали в оглушающей тишине комнаты. «Не спрашивай, как». Я и сам не понимаю, потому что это абсолютно невозможно. На меня была наложена печать вечной немоты. «Кое-кто», — недобро усмехнулся он, — «очень не хотел, чтобы я заговорил. А ты взял и сорвал эту печать, даже не заметив её. И вот итог. Я, конечно, прочувствовал всю гамму ощущений от столь грубого вмешательства в неснимаемое, как считалось, заклятие. «Но голос ты мне вернул». «Я... не знаю, что сказать», — растерянно пролепетала я. «И даже не представлял, что это из-за меня. Получается, я едва не убил тебя», — сорвалась написка от ужаса. «Ты снова спас меня, малыш. Мой долг жизни все растет. Скоро я должен буду тебе не одну свою жизнь, а все, целую вечность». Я вяло отмахнулась. Не понимаю я всех этих высокопарных слов. Какой-то долг жизни, вечность. Какая вечность, когда каждый день может стать последним. Видела я много таких, строивших планы и умиравших через неделю от рук грабителей или клыков и когтей нечисти. А уж в Дагре и подавно. Сегодня ты почтенная горожанка, мирная селянка или знатная аристократка, а завтра горишь на костре и ты уже проклятая ведьма. Нам отведено не так уж много времени, и все в воле богов. А от Дарьи ушла эмоциональная волна. Даже не знаю, как описать тот коктейль чувств, что он испытывал по отношению ко мне. Столько всего намешано, не разобраться, не перечислить, но точно не было злости или обиды за то, что он так пострадал по моей вине. Ехали мы молча. Кони переставляли ноги, под их копыта вновь вложилась дорога, ведущая нас в Калиоту. А у меня на душе было тревожно. Я привязалась к этой загадочной гитаре. С ее появлением все начало налаживаться, жизнь изменилась. У меня даже начала закрадываться мысль, что то ограбление, в результате которого я лишилась прежнего музыкального инструмента и вещей, было не таким уж ужасным событием. Безусловно, я признаю, после этого происшествия у меня в душе что-то надломилось, исчезла прежняя, наивная и надеющаяся на лучшие ремина. Я приняла и окончательно осознала. Я — ничто. Пылинка в жерновах богов. Меня в любой момент могут ограбить, избить, убить. Я и раньше понимала это, но как-то не до конца, что ли. Слишком уж мне везло». Я удивлялась этому, но списывала все на заклинание удачи, вероятно, наложенное мамой. Она была сильным магом, это я поняла уже давно. Неясно лишь, как и где она смогла научиться всему этому и выжить в Дагре, не попав на костер сестер неумолимой. А потом удача повернулась ко мне спиной, как я думала. Но оказалось, что это был всего лишь очередной перекресток и толчок на новый путь. Много месяцев я пряталась, стараясь быть незаметной, держалась ото всех особняком, кроме вынужденных моментов, когда нужно было выступать ради денег или оплачивать проезд. Но от страха за свою жизнь отправилась покупать раба, который мог бы меня охранять, и нашла дарю Лишившись обычной старенькой гитары, помогавшей мне зарабатывать на хлеб, получила на замену эту дивную волшебную вещицу работы ситхи. «Непонятных, загадочных и непостижимых ситхи, которых дар за что-то очень не любит. И с появлением этого инструмента мои выступления стали приносить больше денег. Я и на лошадей смогла заработать, и на новые вещи. А Дарио отбивал нас от нечисти и грабителей. Будь я одна, не выжила бы, ехала бы, как и раньше, с обозами под охраной наемников, теряла бы время на ожидание попутчиков. А зима ведь не ждет» идет своим чередом. И вот сейчас. Не знаю как, не понимаю даже приблизительно, но неведомым чудесным образом я с помощью своей музыки и песенки смогла снять со своего спутника печать вечной немоты. Боги всемогущие! В своем невежестве я даже не догадываюсь, что это такое. Какая печать? Что она делала? Магия для меня по-прежнему нечто непонятное и неподвластное. Пусть у меня действительно есть дар. Леди, подарившая мне перстень-талисман, подтвердила. Но какой дар? К чему? Как им управлять? Да хотя бы как его найти в себе? Ничего ведь не получается. Учебник уверял, что такие простенькие вещи, как, например, Зажечь свечу усилием воли и управлением своего магического таланта могут даже трехлетние малыши, а я не могу, совсем ничего не могу, не ощущаю в себе ничего, и это страшно, потому что я боюсь теперь и саму себя, и свою гитару, а вдруг я опять что-то спою или сыграю и не знаю, убью кого-то. Дарио чудом выжил после моего нечаянного вмешательства. А что, если он бросит меня? Я не желаю его терять, ни сейчас, ни потом. Не знаю, как мы будем сосуществовать, когда он узнает, что я девушка, одна из тех, кого он презирает. А он рано или поздно узнает, ведь я не смогу скрывать это вечно. И как тогда? Мне придется уйти? Нет. «Но я не хочу, не могу. Мне стал бесконечно дорог этот израненный жизнью и людьми человек. Я дорожу его мнением, безмолвным присутствием рядом со мной, его эмоциями и чувствами по отношению ко мне. И будет отчаянно горько, если однажды, вместо теплоты и нежности, что исходит от него сейчас, я почувствую ненависть». Реми, позвал меня шепотом Дар, — «что с тобой?» а встрепенулась <Р> <açık> я нет ничего переживаю я так боялся за тебя за твою жизнь оказалась сам виноват в твоем состоянии и теперь не знаю мне можно еще играть на этой гитаре а если я снова что то ужасное сотворю что тогда можно малыш ты же не ситхи выплюнул он последнее слово за что ты их так не любишь Я не смог найти никакой информации об этом народе, одни домыслы. Чем они так насолили лично тебе? Они ведь ушли из этого мира давно, а ты еще молод. Ситхи, чуть задумался Дар. Они опасны, малыш. Им подвластны все стихии, все силы, вся магия. Нет ничего, что могло бы противостоять их чарам. Драконы — повелители стихий. Люди и эльфы владеют обычной магией, плетут заклинания, управляют ими или закладывают в предметы, создавая артефакты и амулеты. Гномы не владеют магией, но им доступны точные науки и механика. А для своих хитроумных поделок они приглашают специалистов, и те вплетают заклинания в заготовки. Оборотни хитрые, и изворотливы. Но ситхи... Они могут своими песнями или стихами сравнять горы с землей и опустить на дно океана материки, разогнать тучи, вызвать засуху или наводнение, свести с ума или вытащить из плена безумие. Для их волшебства нет ничего невозможного. Вообще ничего. Но мне говорили, что они были миролюбивым народом, ни с кем не воевали, жили на своих землях где-то неподалеку от драконов. Да и к себе никого не пускали. Жили, да. Ни один разумный не хочет терпеть рядом с собой того, кто сильнее тебя. Того, с кем ты не сможешь справиться никогда, ни при каких обстоятельствах. Кто при желании уничтожит тебя и твой край. Причем не в честном сражении, а лишь захотев этого. Это страшно, Рами. То есть их просто боялись? Причем не как реальную угрозу, а всего лишь как потенциальную. Так. Ведь, насколько я понял, в реальности ситхи ничего такого плохого не делали. Могли, но не делали. Правильно? Это их не оправдывает. «Дар, ты не прав», — поджал я губы. «Я, конечно, совершенно не разбираюсь ни в магии, ни в возможностях ситхи, Ни разу не видел драконов и весьма смутно представляю, как они повелевают стихиями. Но по логике, тогда люди-эльфы и должны были изгнать этих крылатых ящериц, правильно? Они сильнее, они угроза, они могут то, чего мы, люди, не можем. А возьмем нас с тобой. Вот представь, что ты дракон, а я этот загадочный ситхи. Ты можешь меня переломить одним пальцем, а я, теоретически, могу что-то спеть или сыграть и победить тебя». Но ты сам-то подумай. Пока я еще только буду петь свою песенку и играть на гитаре, ты подойдешь, стукнешь меня по голове, и все. Нет министреля. Ну, то есть нет ситхи, а остался один только злобный, сильный дракон Дарио. И в чем тогда... Ну что ты смеешься? Я же серьезные и правильные вещи говорю. Ох, Рэми, закинув голову, веселился мой спутник. Ты совершенно невозможен. Я за всю свою жизнь не встречал более светлого и доброго существа, чем ты. Откуда же ты выбрался-то, а? Из какой чудесной и радостной дыры, настолько далёкой от всего мира, что ещё веришь в такие вещи?» Насупившись, я промолчала. Вот вроде похвалил он меня, а чувствую себя так, словно меня назвали глупеньким маленьким ребёнком. Но потом не выдержала и решила признаться. «Что уж теперь?» — Я из Дагра, И лучше тебе не знать, Дар, насколько жестоко там расправляются с магами и инакомыслящими. Я прошел всю страну пешком, чтобы только добраться до перевала на границе и вырваться на волю. Нет в моем родном глухом краю ничего радостного и доброго. Ты ведь слышал сказки закрытого королевства, которые я рассказываю людям. И поверь, если бы о моих способностях к магии узнали сестры неумолимой... Я бы уже давно лежал пеплом в очищающем костре, а сначала прошел через пытки. Я и сейчас все еще бегу как можно дальше от Дагра, чтобы даже память о ней стереть из сознания. Не отпускает страх, что меня вернут туда. И то, что мне удалось пересечь невидимую черту, отделяющую мою родину от всего мира и остаться живым, — это чудо. Выдержал но лишь потому, что впал в глубочайший транс. Мало нас таких, кто сумел не просто преодолеть границы закрытого королевства, но и не умер при этом. Мне рассказали... Малыш, я... Если бы не то, что моя мать была магом, прячущимся ото всех, скрывающим свой дар, я бы не выжил. Лишь благодаря ей я все еще душу, хотя она сама давно уже во владениях неумолимой. И знаешь... Ее бы радостно предали и отдали палачам даже наши верные слуги. Не потому, что она причинила им вред. Вовсе нет, она была добра ко всем. Но лишь за то, что она способна причинить этот вероятный вред. Ведь она владеет магией. Я смотрела вперед, не видя ничего при этом. Перед мысленным взором стоял родовой замок Дас-Ризи, нашей земли, лица родителей. Опасения в глазах моей любимой нянюшки, когда однажды ей показалось, что я веду себя как-то не так. Странно. Я только сейчас это вспомнила. Сколько мне тогда было? Годик? Не помню, как не помню того, что произошло на самом деле. Легкие штрихи воспоминаний, а не связная картинка. Но лицо няни с ужасом в глазах и ее взгляд на меня. А потом мама подхватившая меня на руки и прогоняющая крысу или кошку, что-то небольшое и пушистое. Нет, не получается вспомнить. А после этого мама напевала сидя у моей кроватки и сжимая в ладони амулет, блокирующий мои способности. Зачаровала его еще сильнее, чтобы ни малейшая капля силы не просочилась наружу. А няня через пару дней успокоилась и забыла обо всем. Как и я. Только сейчас от чего-то вдруг всплыла перед глазами старая история. Жаль, что драконы живут так далеко и до них не добраться, дар задумчиво проговорила я. Я бы поселился в их землях. Там ведь живут и люди тоже, как думаешь? А не боишься? подал он голос. Весь мой монолог был выслушан молча. Драконов не знаю, Они не сделали ничего плохого мне, а я им, так что мы не угроза друг другу. Но там точно не имеют власти сестры неумолимой. И лучше уж эти загадочные крылатые существа, повелевающие стихиями, чем три королевства за спиной, а я все никак не могу остановиться. Так не может продолжаться вечно, Дарио. Когда-нибудь мы найдем способ избавиться от твоего зачарованного ошейника. Я отпущу тебя, ты станешь свободным. А я... я тоже хочу свободы, чтобы не вздрагивать, не оглядываться, не скрывать себя и свою сущность. О том, что скрываю еще и свою принадлежность к женскому полу, я пока не могла сказать, но это тяготило. — Хорошо, — хрипло прошептал мужчина, — я доставлю тебя к драконам. И так просто он это сказал, будто сообщил, что ладно, купит обсыпанный карамелью крендель, раз уж мне захотелось сладкого. Я же только усмехнулась, покачала головой и сменила тему разговора. «Твой друг в Калиоте — Мак, Он сумеет что-нибудь сделать с чарами на ошейнике? Поможет его снять? Или хочешь, я передам ему право владения тобой? Вы ведь друзья?» «Нет». Либо мы найдем способ снять этот проклятый ошейник, либо я всегда буду принадлежать тебе. Но я вручил свою жизнь тебе, малыш, и никому другому ее не передам. Это мое сознательное решение. Время показало, что верить нельзя никому, но боги послали мне тебя, Реми, Так что ты теперь навсегда мой, а я твой, что бы ни произошло». Со временем мы найдем способ это узаконить. Как вариант, я усыновлю тебя, когда верну себе имя. Ты ведь сирота, так что это вполне возможно. «Усыновить?» Я едва не расхохоталась, правда, истерически. «Нет, Дар, не нужно. Достаточно, если ты останешься мне другом при любых обстоятельствах, даже если узнаешь обо мне какие-то факты, которые тебе не понравятся». «Не предашь и не отвернешься. Мне этого хватит. Пусть все идет своим чередом. Сейчас для нас главное — это свобода от зачарованной штуки у тебя на шее и твое здоровье. Я переживаю, что мое грубое вмешательство в ту печать и твои шрамы. Хороший целитель сможет их убрать? Они ведь, наверное, тебя беспокоят. Мне рассказали, что до продажи в рабство смертников отправляют на рудники? и что там мало кто выживает. Очевидно, тебя били, возможно, были переломы, и я не уверен, что все кости срослись как нужно. Давай сходим к лекарям, пока у меня есть деньги. Почему ты упрямишься?» К тому времени, когда мы наконец-то добрались до владений знакомого Дара, его голос полностью восстановился. Он перестал хрипло шептать и кашлять, если разговаривал чуть дольше, чем в состоянии были выдержать голосовые связки. Наши разговоры теперь проходили в нормальном режиме, больше никаких записок».